Глава пятая Киллен вгляделся вдаль. С высоты, на которой находился сейчас маленький отряд, открывался прекрасный вид на располагавшийся внизу город. Мист считался жемчужиной Севера Королевства. Сейчас, правда, уже никто не смог бы сказать, с чем именно связано такое наименование, ведь городок давным-давно обмельчал и потерял всю свою привлекательность. Однако же, когда-то в древности именно он был столицей государства, но вечные набеги орков в конце концов вынудили королей сменить свою резиденцию и отправиться в более безопасные центральные земли. После ухода из города монархов он заметно обнищал. И, хотя население его по-прежнему было велико, общий статус важности города заметно понизился. «Мрачный город. Ты уверен, что хочешь идти через него?» – спросил подошедший к командиру Экрон. «У нас не остается выбора. Либо идти через мист, либо же делать крюк, длиной в лишние сто миль, ты ведь знаешь». «Да знаю. Просто решил еще раз убедиться, что ты не передумал». Киллан бросил мягкий взгляд на друга. «Все будет хорошо, Экрон. Все будет хорошо». Через несколько часов небольшой отряд уже приближался к крепостным стенам города. «Ох, черт, вы только гляньте на эти ворота!» С удивлением и восхищением воскликнул Форин. «Выглядят довольно-таки крепкими», – присмотрелся Тордор. «Я вам больше скажу, друзья, тут видна рука гномов. Они их ковали», – не без гордости пояснил Форин. «Что ж, вполне возможно, места здесь опасные, частенько случаются набеги орков, поэтому крепкие ворота являются залогом безопасности города», – согласился Киллан. Возле входа в город втолпилась целая толпа торговцев с возами. Возницы громко бронились и расталкивали друг друга по сторонам, пытаясь как можно быстрее пройти досмотр своих товаров. Стражники, как будто назло всем собравшимся, работали очень медленно, при этом то и дело отлучаясь на бесконечные перекусы, которых в час могло быть до пяти штук. как мы здесь, похоже, надолго застрянем», — с сожалением сказал Миагорн. «Что ж поделать, вариантов не особо много, нужно ждать», — пожал плечами Киллон. «Ух, я бы их проучил, это же сущее издевательство!» Громко бронился разгневанный Крон. «Таковы нынешние законы короля. Если наш поход сложится удачно, я думаю, все эти проблемы будут быстро решены». Мягко улыбнулась Анария. Тем временем впереди какой-то особо вспыльчивый торговец стягнул молодого стражника по плечу за то, что тот решил насмехаться над его старой лошадью. «Ах ты чертова отродья!» вскипел стражник. А ну-ка ребята, хватайте его! Трое крепких воинов в миг кинулись на незадачливого торговца и волоком стащили его с седла на землю. Но я тебе сейчас покажу, как нападать на представителя власти. Эй, а ну-ка принесите мне мою плеть! Маленький юркий солдат мгновенно влетел в небольшое помещение, которое служило стражем казармой и через несколько минут вынес оттуда огромную плетку с четырьмя хвостами. Взяв свое оружие, стражник приказал сорвать рубашку с купца и приковать его к колодкам на стене, судя по всему, повешенным здесь специально для таких случаев. Немного размяв руку, воин начал с методичной жестокостью, которая бы поразила даже самого рьяного палача, наносить удары по спине бедного торговца. «Неужели мы ничем не поможем этому бедняге?» – буквально взорвался экран. «Мы же не можем просто так стоять и смотреть, он ведь убьет его!» К сожалению, как бы нам ни хотелось, с горестью произнес Киллан. Помочь ему мы не в силах. Стражников здесь не меньше двух дюжин. Нас в лучшем случае схватят и бросят в темницу, а в худшем просто убьют. Купец, который поначалу издавал душераздирающие крики, постепенно замолчал. И когда стражник закончил свою мерзкую работу, вся спина бедняги напоминала изрешеченное ядрами поле боя. Безжизненное тело несчастного стащили со стены и кинули вниз, в глубокий ров, простирающийся над крепостной башней. После этого все вновь пошло своим чередом, а воз убитого купца просто сдвинули с дороги, между делом быстренько растащив все товары. «Кто такие? И за каким делом идете в город?» – произнес стражник, когда перед ним возникли фигуры шестерых путников. «Мы ученые, идем из Доротоса по важным делам». Голос Киллана был абсолютно бесцветен. Стражник бы ни за что не догадался, как сильно воину хотелось переломать ему хребет. Услышав название столицы, караульный весь мигом подобрался и обратился к ним уже более ласковым тоном. Уважаемые месье, вероятно, знают, что за въезд в город нужно заплатить специальную пошлину. «Это еще что за чушь?» Не выдержав, прокричал Экрон. «Отродясь во все города Денитории, въезд был всегда бесплатен», встал рядом с ним Тордор. Стражник отступил на шаг назад и, видя, чем начинает оборачиваться дело, быстрым движением руки подозвал к себе еще нескольких солдат. «Сожалею, но таков приказ бургомистра. Или платите, или въезд запрещен». Экрон буквально прорезал гневным взглядом слащавое лицо стражника. Ситуация накалилась до предела. Еще мгновение, и две стороны пошли бы в рукопашную, но тут вмешался Киллан. Остыньте, друзья. «Мы заплатим. Какова цена?» Стражник мерзко ухмыльнулся, радуясь своей победе. «Тысяча досов с человека!» «Тысяча досов?» – проорал икрон. «Да я сейчас с него шкуру спущу, это же грабеж!» Клинок стражника медленно потянулся из ножен. Килон мгновенно кинул грозный взгляд на икрона и процедил сквозь зубы. «Успокойся! Я же сказал, что мы заплатим!» Под стальным взглядом своего командира Экрон весь сжался и отступил назад, и лишь тихо буркнул. Поступай, как знаешь. Монеты призывно зазвенели, и городские ворота с тяжелым скрипом проглотили шестерых путников. Солнце окончательно опустилось за горизонт к тому времени, как друзья попали в город, поэтому о продолжении пути не стоило и думать. Найдем какую-нибудь таверну и остановимся там на ночь, заодно узнаем местные слухи. — предложил Килон. Все безмолвно кивнули головами в знак согласия. Лишь Экрон безучастно, несмотря на командира, разглядывал облупившуюся стену соседнего здания. киллон быстро подошел к здоровяку и взглянул в его глаза. «Экрон, ты ведь знаешь, что мы должны были попасть в этот город любой ценой. Обещаю, они поплатятся за содеянное. Ты только и можешь что обещать, Килон». Экрон в сердцах пнул подвернувшийся под ногу камень. «Но, впрочем, оставим это». «Кажется, я вижу впереди таверну. Пойдемте, нам всем нужно выпить». Захудалая, с обтрескавшимися стенами и державшихся на честном слове дверьми, таверна у черного пса являла собой весьма жалкое зрелище. Но путники были совершенно не в том состоянии, чтобы брезговать. Таверна внутри была до отказа набита народом. Настолько, что было невозможно протолкнуться. Но путникам очень повезло. Когда они вошли, одного из посетителей, напившегося до беспамятства, подхватив под руки, вынесли из-за стола. Друзья немедля заняли освободившееся место. Тавернщик, как уже повелось среди их братьев, был массивным толстяком с огромными, словно два бочонка щеками. Мало того, он был еще и порядком глуховат. Форин почти сорвал голос, пока его дозвался. «Что молодые сэры и дама будут пить?» Противным гортанным голосом спросил толстяк, подойдя к столу. «Нам пиво». Выдохнул Тордор. «Побольше пива и на закуску жареных куропаток с картофелем». «У нас тут сегодня куча народу», — хвостливо проскрипел тавернщик. «Придется немного подождать». «Ничего страшного», — отмахнулась Анария. «Мы никуда не торопимся». Толстяк быстро кивнул и отправился назад к стойке. «Да уж, такое ощущение, будто в этом городе больше нет ни одной таверны», — раздраженно проворчал Мягорн. «Да черт его знает!» «Но я сомневаюсь, что при такой толкучке у них найдутся свободные комнаты на ночь», – грустно сказал Киллан. В этот момент в таверну вошел низенький старичок с длинной бородкой. Он стал протискиваться между толпами народа в поисках свободного места. Добравшись до стола, за которым сидели друзья, взгляд его впился в их предводителя. Киллан недоумевающе поглядел на старика и, решив, что того что-то смутило в его одежде, начал быстрым движением руки отряхивать свою кожаную куртку. Старичок тем временем подошел еще ближе и уже буквально в упор разглядывал Киллона. «И извините, что-то не так?» — пытаясь разрядить накаливающуюся обстановку, спросила Анария. Старичок весь встрепенулся от неожиданности и тут же ответил. «Нет, все в порядке и извините. Просто уважаемый сэр мне кое-кого напомнил, но теперь я вижу, что обознался». И тут же, не дав Киллану ничего сказать, быстро спросил. «Я не хочу показаться вам навязчивым, господа, но не откажете ли вы мне в удовольствии сесть рядом с вами?» Киллан наглядел друзей. Их лица выражали удивление, но они не высказали своего мнения касаемо просьбы старика. И поэтому Киллан принял решение самостоятельно. «Конечно, присаживайтесь, тем более, что у нас как раз есть свободное место». Старичок расплылся в мягкой улыбке. «Премного благодарен, сэр, я вам не помешаю». Однако же, во всеобщем шуме и гаме над столиком путников на некоторое время повисло неловкое молчание. Каждый думал, что неплохо было бы что-нибудь сказать, но никто не решался начать разговор первым. Лишь минут через десять, когда барка тавернщика, выплыв из берегов стойки, принес пиво и еду, затяжное молчание прекратилось. Как раз в это время два смутьяна, сидевшие неподалеку, Что-то не поделили с огромным верзилой и затеяли короткую драку, результатом которой стали многочисленные ушибы и сломанные конечности смутьянов Киллэн наконец понял, с чего начать беседу, и спросил у старика. «Скажите, а у вас всегда здесь такое количество народа?» Старичок вздрогнул от неожиданности и снова вонзив в путника свой странный взгляд, проговорил. «Да, частенько. Видите ли, в этой части города таверн больше нет, было целых четыре». Но по особому приказу бургомистра все остальные были закрыты. «А кто он, собственно, такой этот, ваш бургомистр?» Медленно пережевывая мясо, спросил Икрон. Старичок с удивлением воззрился на него. «Вы, я вижу, не местные. Да, мы прибыли издалека», — уклончиво проговорил Киллан. «Мы ученые», — пояснил Миагорн. «Мы путешествуем по всей стране и собираем различные сведения о городах и поселках Денитория». «Что ж», — выпятил губу старик. «Дело полезное». И еще немного подумав, ответил. «Так и быть». Старик глубоко выдохнул. «Я вижу, вы люди порядочные. Просто у нас тут не особо жалуют незнакомцев. Таков уж северный нрав. Но вам я отвечу. Бургомистр – это ставленник короля. Наш, так сказать, города-управленец». «Понятно. А чего этот ваш управленец так ополчился на таверна?» – спросил Форин, вливая очередную порцию крепкого напитка в рот. Старик усмехнулся и, поманив слушателей поближе к себе, шепотом продолжил. Бургомистр у нас сам ужасный пьяница и напивается обычно до такого состояния, что потом неделю не выходит из своих палат. И вот недавно, по слухам, лекарь ему объявил, что у него язва и что пить ему теперь категорически запрещено. Естественно, бургомистр пришел в ярость и решил, что раз ему теперь пить нельзя, он отнимет эту радость у своего народа. Количество таверн по всему городу было резко сведено до минимума. Совсем упразднять их он побоялся, потому что так ведь и до бунта недалеко. Хотя, честно сказать, я считаю, что бунта уже не миновать. «Вот оно как, а можно поподробнее?» Заинтересованно посмотрел на старика Килон. Старичок придвинулся еще ближе и продолжил заговорщицким тоном. «Стража совсем от рук отбилась, творят, что хотят!» А ведь бургомистр твердит, мол, что это он ради своего народа в лепешку готов разбиться. А сам потихоньку со своими амбалами этот народ загоняет в кучу с навозом. Не успел еще старик договорить свою мысль, как в зал с громким стуком влетели трое стражников. Ловкими движениями расталкивая людей, они направились прямо к столику, где сидели путники. Старик весь побледнел и севшим голосом простонал. «Это за мной». Трое стражников вплотную подошли к столу, и один из них, видимо старший, грозным голосом отдал команду. «Схватите этого старика и крепко его держите. Нынче ночью у него свидание с виселицей». Киллон уловил на себе требующий взгляд Экрона, но и без этого он не собирался сейчас оставаться в стороне. В чем обвиняют этого старика? В голосе воина слышались заметные нотки стали. Стражник, отдавший приказ, буквально опешил от такой дерзости. «Ты смеешь что-то гавкать, шавка? Заткнись, или мы покажем тебе, где твое место!» Все пятеро воинов в мгновение ока вскочили на ноги и уже готовы были выхватить кинжалы, но Килан остановил их. «Еще раз спрашиваю, за что вы арестовываете этого старика? Я бы посоветовал вам ответить. В следующий раз я уже не буду с вами так вежлив». Стражник буквально вскипел. «Да как ты смеешь, мерзкая отродье! Ребята, к оружию!» Стражники вмиг обнажили свои клинки. Друзья Киллана не шевелились, приказа не было. Странник еще раз посмотрел в лицо стражнику, глаза того выказывали ужасный страх. «Что ж, видимо, разговора у нас не получится, а жаль». Все решилось буквально за несколько секунд. Анария быстрым движением схватила со стола недопитую бутылку и что есть силы ударила одного из стражников по голове. Миагорн в мгновение ока образовал в руке огненную сферу и тут же поджег ею другого стражника. С третьим расправился сам Килон. Прыжок, быстрый выпад и враг уже повержен. Вмиг вокруг воцарилась мертвая тишина. Множество глаз с недоумением уставилось на компанию из шести человек, стоявших посередине зала в быстро растекающейся лужи крови. «Они... они убили стражников в моей таверне!» — запричитал бросившийся вперед тавернщик. «Теперь бургомистр прикажет убить меня, и мое заведение будет уничтожено!» Последние слова толстяка подействовали на толпу как катализатор. Со всех сторон в сторону путников понеслись угрожающие крики. «Убить мерзавцев!» «Нет, схватить их! Мы выдадим их бургомистру, и он пощадит таверну!» «Правильно, правильно, схватить! Перерезать им глотки!» «Дело худо», — быстро проговорил Тордор, готовясь к окружной обороне. «Тут мы не выстоим! Их слишком много, нужно прорываться к выходу!» — выкрикнул Килон. «Ждать и медлить больше было нельзя!» Экрон мощнейшим ударом сбил двух остолопов, загородивших выход. И вся компания мгновенно выскочила на улицу, на ходу отбиваясь от наседающих преследователей. «Куда, Килан?» На ходу кинул Форин. «Не знаю, будем решать на ходу», — быстро ответил воин, и тут же в его мозгу загорелась одна идея. «Миагорн, вся мостовая в лужах, ты можешь их заморозить?» Маг посмотрел вниз, оценил обстановку и прикинул. «Думаю, да, смогу». На то, чтобы создать лед, вообще нужно много времени, но по этому направлению я был лучшим в Академии. Сейчас сделаю». Миагорн сложил пальцы в определенном порядке и быстро, монотонно начал произносить заклинание. Вереница луж, оставшаяся за спинами друзей, в мгновение ока покрылась толстым слоем льда. Киллан улыбнулся. «Ну вот, пускай теперь покатаются. Какое-то время мы для себя выгадали». Ничего не подозревающая толпа быстро взлетела по мостовой, и тут... И тут началось настоящее ледяное представление. Вот только участники его были явно не в восторге. Со всех сторон неслась отборная брань и хруст ломающихся друг об друга костей. «Ну что ж, надолго это их вряд ли задержит, нужно поспешить», произнес Меагорн и тут же замер на месте. Перед друзьями стоял запыхавшийся, хватающийся руками за сердце старичок, виновник всего происшедшего. «Господа, идемте со мной, я отведу вас в укрытие». Все замерли на месте, не зная, что предпринять. Киллан лихорадочно взвешивал в голове все «за» и «против», и готов был уже отказаться от столь сомнительного предложения, как вдруг старик произнес «Скорей же, я не враг вам! Я знаю, кто вы!» Сказав это, он выразительно поглядел на Киллана. «Я хочу помочь вам! Идемте со мной!» Анария с недоверием взглянула на командира. «Киллан?» Взгляд воина на этот раз был тверд. «Идем с ним!» Убежище, в которое привел путников старик, представляло собой небольшую хижину на окраине города, которая с одной стороны была защищена крепостной стеной, а с другой – большим зданием городского казначейства. Воины быстро зашли в дом, и старик запер все засовы, предварительно завесив окно холщовыми шторами. Внутри помещения было обставлено очень скромно. В центре комнаты стоял большой стол с разложенной на нем картой города. В дальнем углу находилась узенькая кровать и несколько стульев. Последним объектом, находившимся в комнате, был большой самодельный шкаф, расположенный неподалеку от кровати. Киллан быстрым взглядом осмотрел помещение, приблизился к столу и начал пристально изучать огромную карту, всю помеченную разными надписями и метками. «Кто вы такой?» Вопрос был задан буквально в лоб, и старичок, казалось, не был к нему готов. «Всему свое время», — просто ответил он. «Для начала скажите мне, как вас зовут, сэр?» «Килон». «Если я не ошибаюсь, то вы...» <coughs> «Принимали участие в последней войне?» Воин пристально взглянул на старика. «Принимал?» «Но мое участие в сражениях было формальным, мне было тогда всего 15 лет». Лицо старика мгновенно прояснилось, и, мягко улыбнувшись, он проговорил. «Что ж, тогда я могу вам доверять?» Я являюсь одним из предводителей подпольного военного движения, направленного против действий бургомистра. То есть, условно говоря, — поинтересовалась Анария, — против действий короля? Ведь, если я не ошибаюсь, бургомистр ставленник его величества. Старик немного замешкался. Ну, получается, что так, хотя такие серьезные темы, как выступление против короля, у нас не обсуждаются. Наша цель — убрать куда подальше бургомистра, эту продажную тварь. «Что ж, и каковы ваши силы?» – спросил Меагорн. «Отряд сам по себе небольшой и почти не вооружен. Но если мы выступим, я почти на сто процентов уверен, что за нами поднимется все население города». «Смелые размышления», – недоверчиво произнес Икрон. «Почему вы так в этом уверены?» Старик мрачно усмехнулся. «Друг мой, вы не прожили в городе и дня, а уже наверняка стали свидетелем произвола стражников и солдат гарнизона». Старик замолчал и продолжил после того, как Экрон мрачно кивнул. Так вот, такой беспредел здесь творится каждый день, чаша терпения народа переполнена, и уж наверняка, если немного тронуть ее за край, она перевернется и смоет всех врагов неудержимым потоком. Килон подошел к окну и заглянул в небольшую щель, образованную прорехой в ткани. На улице было спокойно. «Вам нужна наша помощь, так ведь?» Старик немного сконфузился от такого вопроса и ответил не сразу. «Видите ли, сэр, когда народ узнает о вашем происхождении и о том, что именно вы поднимаете их на бунт, делу придастся определенный уровень законности, я понимаю», — договорил за старика Киллан. Он замолчал. Сложившаяся ситуация стоила того, чтобы ее тщательно обдумать. Прошло не меньше двадцати минут, прежде чем Киллон пришел к решению. Обратившись к друзьям, он твердым тоном произнес «Дело стоит, свеч друзья. Такой шанс упускать нельзя. А как же наше путешествие к Золотому Дракону?» Уклончиво спросил Тардор. «Мы его не отменяем, просто перенесем на неопределенный срок. Послушайте, если мы поднимем народ этого города, а население здесь довольно-таки большое, на бунт против этого их бургомистра, мы сделаем важный ход в борьбе против короля». «Да, но тогда ты себя раскроешь», — в противовес сказал Форин. «И все силы короля направятся против нас». Готовы ли мы будем отразить такой удар с одним лишь только городом, пускай и так хорошо защищенным? Да, предприятие очень опасное, но так или иначе время действовать настало. Через какое-то время, а я уверен, что этот час не за горами, город и так взбунтуется. Но вот только получится ли у них самостоятельно сменить власть без нормального вооружения и хорошего командования? Что-то мне подсказывает, что нет. И получат они такой удар, после которого и мысли о продолжении какой-то борьбы в их головах не будет. «То есть ты решил, — подытожила Анария, — выложить все карты на стол? Все-таки это и очень рискованно, но я считаю, что верно». «Спасибо, Анария. Я рад, что ты поддерживаешь мою мысль». Киллан улыбнулся девушке, от чего она покраснела. «Ах, ну началось! — простонал Форин. Еще и перушки никакой не было, а наши голубки уже воркуют». «Форин!» Укоризненно прикрикнула Анария. «Да ладно, ладно!» Усмехнулся гном. «Так чего? Идем мы лить шею бургомистру?» «Да». Киллун устремил свой взгляд на старика, который до этого мирно сидел в сторонке, внимательно слушая их разговор. «Мы поможем вам в борьбе против бургомистра и будем надеяться, что в дальнейшем, когда настанет час выступить против короля, народ миста будет на нашей стороне». Старичок весь засиял. Я уверен, что они пойдут за вами, сэр. Лично я пойду до конца. Старик предложил им свою комнатушку в качестве временного пристанища, а сам отправился в город оповестить остальных участников тайного движения. Все время, пока его не было, а это заняло около трех часов, воины мирно спали на раскиданных в спешке на полу одеялах. Мерный храп заполнял небольшое пространство комнаты, когда Киллан вдруг вскочил в мокром поту. Анария, сидевшая невдалеке, кинула на него обеспокоенный взгляд. «Что-то случилось, Киллан?» Воин выглядел совершенно измученным и ответил не сразу. Просто приснился очень странный сон. Он бросил быстрый взгляд на девушку. «А ты почему не спишь?» «Да так, что-то не спится», – пожала плечами Анария. «Расскажешь, о чем был этот сон?» Девушка встала со своего места и придвинулась почти вплотную к Киллану. Мне снилась мать. Казалось, будто я стою в каком-то старом лесу, и деревья там очень высокие, с густыми кронами. Я приду куда-то через лес. Поначалу я не знаю, куда нужно идти. Такое ощущение, что у меня нет цели. Но вот в моих ушах раздается голос матери. Голос, который я буду помнить всегда. Она зовет меня. Просит помочь, и я бегу. Бегу, ломая ветки и перепрыгивая через глубокие овраги. Но чем быстрее я бегу, тем слабее становится ее голос. Через какое-то время он вообще пропадает, а меня окружают страшные тени, все черные, с красными пятнами вместо глаз. Они смеются надо мной. И когда я пытаюсь ударить их мечом, они хватают меня и бросают в глубокий овраг, у которого нет дна. Это всего лишь сон, Килон, не переживай так. А, -а что, если мать и правда жива? Ведь никто так и не нашел ее. Помню, отцу тогда просто сказали, что она не вернулась с утренней прогулки и что в округе были замечены отряды орков. Анария посмотрела воину в глаза цвета морского бриза. В них стояли капли слез. Она взяла его за руку, и на мгновение их взгляды пересеклись. Девушка подалась вперед с намерением обнять его, но неожиданно в дверь постучали. Киллан отпустил руку девушки. И, быстро подойдя к двери, тихо спросил «Кто?» «Свои!» – раздался за дверью похрустывающий голос старика. Киллан отпер засов и открыл дверь. На пороге стояли четыре человека. Все они разительно отличались друг от друга. Помимо уже знакомого нам старика, в убежище зашли. Здорового вида мужичок средних лет, отличительной особенностью которого была глубокая рана, тянувшаяся от переносицы к лбу. Парень лет тридцати, довольно-таки худощавый. И совсем еще молодой юноша, с быстрыми, постоянно бегающими из стороны в сторону глазами. Анария спешно разбудила остальных, и уже через несколько минут состоялось знакомство. «Значит так, это...» – старик указал рукой на новоприбывших. «Главные деятели нашего движения. Я им доверяю, как себе». Старик начал по очереди представлять своих товарищей. «Прошу любить и жаловать. Дроу». Грузный мужичок кивнул в знак приветствия. «Наш специалист по работе, так сказать, с мечами». «Этот молодой человек», — указал старик на худощавого парня. «Жанс, наш местный маг». «Ого, маг?» — удивился Мигорн. «Не ожидал, что встречу здесь коллегу по ремеслу». «В какой академии вы обучались?» Парень немного смутился. Вопрос был явно ему неприятен. «Я самоучка в большей степени». «Поначалу я обучался в Иворе, но уже после первого курса решил оставить обучение там». Только и сказал Жанс. «Ну а этот мальчуган...» – старик указал на парня. «Наши глаза и уши. Великолепный разведчик Торка». Густо покраснев, Торка низко поклонился. «Господин, а все-таки как вас зовут? А то мы уже через столько вместе прошли, а ваше имя так и осталось для нас загадкой», – обратился к старику Тордор. «Ох, да, я совсем забыл». Покорнейше извиняюсь, следовало представиться сразу же. Старик опустился в глубокий поклон. Борн, ваш покорный слуга. Итак, друзья, твердым тоном спросил Киллан, когда все обменялись приветствиями. Какие задачи у вас стоят на повестке дня? У отряда совершенно нет никакого вооружения, начал Дроу. Увы, выступать против стражников с топорами-давилами чревато поражением и гибелью всего мятежа. Да и мятежников тоже. Так... Протянул Киллон. «Есть ли какие-нибудь предложения по поводу того, где можно достать более-менее сносное оружие?» «Так просто оружие в этом городе не найдешь», вступил в разговор Жанс. Бургомистр строго-настрого запретил выковку и продажу оружия. Оно имеется только в хорошо охраняемом арсенале в центре города. «Так, следовательно, нам нужно попытаться каким-то образом захватить этот арсенал и при этом сделать все незаметно. Есть какие-нибудь идеи?» Киллан обвел всех взглядом, но ответом ему было только молчание и понурое мотание головами. «У меня есть план», — робко проговорил маленький Торка. «Оставь это, парень, мы уже это обсуждали, это невозможно», — махнул рукой старик. «Нет ничего невозможного», — парировал Киллан. «Для начала поведай нам свой план, Торка, а уж затем мы решим, возможно, его выполнить или нет». Тёмная ночь мягким саваном окутала засыпающий городок. Одинокая сова, пролетавшая над домом заговорщиков, могла бы поведать много всего интересного из того, о чем говорили собравшиеся. Но, к счастью для мятежников, она не умела говорить.